Циркач излагал генерал-майору Кулакову соображения, появившиеся у него в результате последних событий. Вспоминал детали, о которых забыл сообщить, сбрасывая информацию на дискету. Отвечал на мелкие и порою совсем странные вопросы, типа а никиев часто посещал ночные клубы?» «Какие?» «Где любил завтракать Аникеев?» А Мышкин действительно заядлый охотник. Циркач знал многое, но не все. Я же слушал в полууха поскольку размышлял, можно ли доверить столь огромные деньги ЧГУ. Ответ был прост. Кулакову — да. Генералу Форманову, наверное, тоже да. А управлению в целом нет. Ведь ситуация сегодня какая. В любой момент... Не то что Кулакова из ЧГУ могут выкинуть, а просто вдруг само ЧГУ исчезнет, растворится, как прошлогодний снег, и не с кого будет спрашивать наши денежки. Когда в мафиозных разборках участвуют танки, когда крестные отцы бандитских кланов, не скрывая своих имен и должностей, звонят по прямому проводу в администрацию президента России... В секретариат ООН, штаб-квартиру НАТО и чуть ли не лично Хавьеру Солана, это означает, что власть не только в нашей, но и в любой другой стране может перемениться в одночасье. Негоже с деньгами расставаться в такие нестабильные времена. Однако и спать на них не очень-то хотелось. Ведь всегда найдется отчаянный малый, который ради четверти миллиона долларов Даст тебе во сне по башке чем-нибудь тяжелым. Будь ты хоть охраняемым лицом, хоть киношным супергероем. В общем, я выбрал промежуточный вариант. Нельзя держать все яйца в одной корзине. Я так и сказал генералу Кулакову. И он согласился. Короче, на хранение в сейфы контура отправились мои деньги. Ну, все равно до Бодягина ехать некогда. Сто пятьдесят тысяч циркача полтинник он оставил, заявив, что прямо завтра купит себе новую тачку, так как старенький Порш — хорошая игрушка, но это баловство, а не рабочая лошадь. И по сто шкипера и пиндрика. Все остальное ребята решили прятать, как умеют. А у Фила вообще были какие-то хитрые и пока тайные намерения. Таким образом, сумма разделилась ровно пополам. С Кулакова мы взяли клятвенное обещание выдавать любые суммы по первому же требованию, как в солидном банке. А потом я будто проснулся и решил уточнить. «Ё-моё, дядя Воша, а на кого мы теперь-то работаем?» «Считайте, что на себя? Деньги получены, дело сделано». Но не совсем так, как хотелось. Поэтому проблема выхода из-под удара остается для вас открытой. Понятно? Бывают такие случаи, когда отход занимает на порядок больше времени, чем сама операция. Мы постараемся вам помочь. Но чует мое сердце. Грядет новая операция со всей неизбежностью. А кто за нее будет платить, ума не приложу. На том и расстались, причем не в Москве, а на окраине Владимира. Генералу позвонил лично Форманов и очень не посоветовал въезжать в столицу вместе с нами. Так что обе «Волги» продолжили движение каким-то новым кружным путем. На нас доставили к вертолету и выдали всем, чтобы переодеться не новые, но чисто стиранные джинсы и майки по жаре, которая не ослабевала даже ночью. Другой одежды не требовалось. Понятное дело, носки и кроссовки тоже выдали. И большие сумки, как у рыночных торгашей. Спецназовские комплекты вместе с оружием и боеприпасами приказано было забрать с собой на всякий случай. И, наконец, нас снова высадили на уже постылевшем Хадынском поле. Вот так и закончилась эта история. Да только на самом деле мы и без Кулакова слишком хорошо понимали, точку в ней ставить рано. И потому на душе было как-то очень скверно. С одной стороны, этакие деньжищи заработали, прежде не мечтали, а с другой прикоснулись к чему-то настолько серьезному и тайному, что в эту тайну, как в черную дыру, могли провалиться... И наши огромные гонорары, и даже мы сами. По-моему, еще ни разу не переплетались в нашей работе так тесно и с таким размахом уголовщина и политика. А Никеев, Павленко, Мышкин, Свирский, они все были уголовниками и большими политиками одновременно. И с их подачи этот ряд... Можно было продолжить куда как более известными и громкими именами. Вот только не хотелось...